Глава 12. Сломанная кукла и ее рыцарь. Делимые на четыре удела, землепобережье находится во владении графского дома Тибальдов, кровных родственников короля и верных подданных Серого Престола. Герб — две серебристые рыбы на синем фоне, кусающие друг друга за хвост. Девиз — Вода камень точит. Географика. Раздел о знатных родах правителей земель. Твердой солдатской походкой по гулким коридорам пламенеющего замка шагал сир Крейг Ван Дейк. Как всегда, он был облачен в легкую вороненую кольчугу на грубой кожаной подкладке и округлые латные наплечники, лишенные какого бы то ни было украшения. Видавшие виды цепные поножи красовались поверх добротных черных штанов, заправленных в кожаные сапоги с высоким голенищем. Позади лениво развивался голубой плащ с изображением черного волка, пронзенного копьем. Словом, облачение этого рыцаря было более чем скромным. Пламенеющий замок, главная цитадель правителей побережья, высился на сторожевом мысе, что были из гавани. Это было одно из тех редких мест, где сер Вандейк позволял себе появляться на людях без шлема. Странная манера рыцаря постоянно ходить при полной броне рождала в народе толки, будто внешность его страшно обезображена. На деле эти слухи не имели ничего общего с действительностью. Обветренное, суровое лицо Вандейка пересекала не по возрасту густая сеть мелких морщинок, а борода с усами были аккуратно подстрижены. Длинные светло-каштановые волосы, заплетенные в толстую косу, доставали до лопаток. Внимательные, болотно-зеленые глаза сосредоточенно вглядывались в смиренные лица смуглых слуг, встречающихся по дороге. Тот, кто был хоть немного знаком с народами сероземелья, сразу узнал бы в нем уроженца севера. Рыцарь оттер лоб платком, спрятав его обратно в широкую манжету фехтовальной перчатки. Несмотря на то, что в королевстве властвовала зима, Здесь, на юге, было, как всегда, невыносимо жарко. Свернув в центральный коридор замка, он вскоре достиг изящной мраморной лестницы, по которой поднялся на верхние этажи. Вообще лестниц в замке было много. Не слишком широкий в основании, он торчал в небо, как копье стражника. На донжоне, самой высокой башне замка, с давних пор находился маяк, который дал название «Твердыня». Массивное медное зеркало отражало пламя исполинской жаровни в море. Многие сотни лет оно обозначало устье сестры и вход в Торную гавань. Наконец, впереди показались тяжелые створки двойной стрельчатой двери. День и ночь ее охраняли двое мечников из личной гвардии графини тибальд На голубых эмалированных нагрудниках этих гордых стражи красовались рыбы-близнецы. вандейк не слишком любил бывать по ту сторону этих дверей он ни за что не пришел бы сюда, если бы за ним не послали. Молодой, смуглый, как все южане воин, отворил одну из творог, жестом предлагая рыцарю войти. Миновав привратников, Ван Дейк оказался в просторных покоях графини. Своды богато декорированного зала поддерживали изящные витые колонны, между которыми трепетали тонкие шелковые драпировки. Гладкий, как зеркало, мраморный пол украшала искусная мозаика с изображением обитателей глубин. Высокие двери и окна, при необходимости закрывавшиеся тяжелыми ставнями, выходили на величественный балкон, нависавший над бушующим далеко внизу морем. Покои графини были невероятно красивы, но вместе с тем они как бы угнетали своим вопиющим великолепием. «А, -а, -а Сирван Дейк!» Он чуть было не вздрогнул, услышав этот вкрадчивый лукавый голос. Из глубины покоев вышла молодая и поразительно красивая женщина в одежде, которую едва ли сочли бы приличной при любом дворе королевства. Изящные линии ее тела бесстыдно извивались при каждом движении. Смуглая, влажная от благовоний кожа лоснилась в солнечном свете, а узкие глаза островитянки были подведены темной тушью. Голову венчал искусно сработанный черный парик, украшенной элегантным золотым обручем с сапфирами. «Миледи?» Придерживая рукоятку меча, Ван Дейк опустился на одно колено, склонив голову. Да, графиня Фелиция Тибаль была прекрасна. Однако красота эта не могла обмануть вандейка Каждый раз, когда ему приходилось говорить с ней, он чувствовал, будто гладит ядовитую змею. Очаровательное и изящное создание, но вместе с тем коварное и смертельно опасное. Поднимитесь, мой дорогой Сэр Вандейк. Ее смех был похож на мелодичный звон серебряных колокольчиков. Или мне называть вас лесным рыцарем? Унизительное прозвище, которым наградила Вандейка знать, не желая принимать в свои ряды человека низкого происхождения. Упомянув его, графиня наверняка хотела задеть рыцаря, но Вандейк не доставил ей этого удовольствия. «Ваша милость может называть меня так, как ей вздумается, покорно ответил он, поднимаясь с колена. «Вы посылали за мной?» «Быстрее покончить со всем этим и уйти». Ван Дейк задыхался в незримых объятиях этих чужеземных благовоний. Он не хотел смотреть на нее, не хотел поддаваться ее порочным чарам. «Вы правы», — согласилась юная графиня. «Я хотела, чтобы вы передали каролине мои слова. Она едет с нами в Адамант на весенний королевский турнир, и это не обсуждается. У нее есть две недели на сборы». «Но, миледи, мне кажется, что вы бы и сами могли...» «Простите, сир Ван Дейк, но я не помню, чтобы спрашивала вашего мнения». Перебила она его. Текучая вкратчивость ее мелодичного голоса сменилась жесткостью и холодом. «Я более не смею вас задерживать», продолжила она с интонацией, которой обычно отчитывают провинившихся слуг. «Вы свободны». Поклонившись, вандейк покинул покой графини, направившись в другой конец замка. Ненавидел ли он ее? Нет, но это не значило, что он готов был терпеть ее постылое присутствие. Всякий раз ему казалось, что вместе с благовониями он вдыхает яд, будто частичка мрака ее разращенной души могла проникнуть в него вместе с этим тошнотворно приятным запахом, заполняющим все вокруг. С тех пор, как два года назад умер граф Юлиус, двоюродный брат короля, югом фактически правила графиня, пользуясь полномочиями регента, при своем 14-летнем сыне Люциусе. Король пытался найти ей нового достойного супруга, но это оказалось не так просто. Тщеславная и гордая графиня не спешила делиться своей властью и свободой. Ван Дейку не нравился юг. Ему не нравилась эта жара. Ему не нравилась местная пища. Ему не нравились смуглые, суетливые и безответственные люди, что жили здесь. Но самое главное, ему не нравилась графиня, как и ее наглый, избалованный сынок унаследовавший все пороки матери. С каким удовольствием он поселился бы в лесах простора или отдал жизнь, защищая предел. Но судьба распорядилась иначе. Почему же он все еще был здесь? Тому была лишь одна причина, и звали ее Каролина. Тринадцатилетняя девочка была вторым ребенком графини и младшей сестрой Люциуса. Однажды вандейк спас ее, за что и был произведен хранителем юга в рыцаре, а заодно и в пожизненные телохранители его драгоценной дочери. Поначалу новоиспеченный аристократ не сильно-то обрадовался такой чести, но чем больше он узнавал это трогательное хрупкое существо, тем больше привязывался к ней. У него самого никогда не было детей, но близость Каролины, тонкий трепет ее чистоты и добра затронули в нем какие-то потаенные душевные струны, о существовании которых суровый северянин даже не догадывался. Сам того не замечая, он уже не мог обходиться без нее, прекрасно понимая, что и она тоже нашла в нем верного друга и защитника, так необходимого ей после смерти отца. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Оказавшись у знакомой двери из моренного дуба, вандейк постучал. «Войдите», — раздался за дверью тонкий детский голосок. Когда рыцарь перешагнул порог, он застал свою подопечную за чтением. Она сидела у окна, через которое было прекрасно видно причудливую двойную вершину вороней горы, возвышавшейся на полуострове Ворона, обнимавшего залив с востока. Комната Каролины находилась в восточной башне пламенеющего замка. Большую ее часть занимали книги, казавшиеся такими большими, рядом с этой маленькой хрупкой девочкой. Вдоль одной из стен шла изогнутая лестница ведущая на второй ярус, где располагалась спальня. В отличие от покоя в графине, здесь пахло старой бумагой, морем и цветами. Этот запах Каролина называла запахом приключений. Светлые соломенные волосы девочки светились в лучах утреннего солнца. В такие моменты Ван Дейк особенно сильно ощущал теплые волны нежности, разливавшиеся внутри его воинского сердца. «Я...» — говорил с вашей матерью. Он сделал паузу, не зная, как продолжить. «Она... хочет... Чтобы вы отправились с ней в столицу, моя леди». Тонкая рука девочки, перелистывавшая страницу, замерла в воздухе. вандейк опустился на колено, склонив голову. «Простите меня, моя леди». Я пытался поговорить с ней, но она и слушать не пожелала. Отбросив в сторону книгу, девочка встрепенулась, как испуганная птица, и бросилась к рыцарю. «Поднимитесь, поднимитесь, дорогой дядюшка! Сколько раз я вас просила не делать этого!» Ее изящные маленькие ручки впились в его плащ, отчаянно стараясь поднять воина с колен. «Дядюшка!» Она всегда звала его так, с того самого рокового дня, когда копье вандейка Дейка пронзило варга, жадно вцепившегося в хрупкое девичье тельце. Он помнил все случившееся так, словно это было вчера. Бегущий на крик помощник провинциального ловчего видит в чаще двоих перепуганных господских детей. Они в ужасе. Перед ними высится огромный черный варк. Свирепый, безжалостный зверь. Ван Дейку не успеет, и он это знает. Гудя от напряжения, рука вскидывает копье, готовясь к одному отчаянному броску. Зверь кидается на детей. Из пучин памяти в реальный мир рыцаря вернуло нежное прикосновение теплой руки ложащейся на обветренную щеку. «Поднимитесь, добрый сир, прошу вас!» Ван Дейк встал. Каролина отчаянно обняла своего защитника, уткнувшись головой в его грудь. Ее сотрясали сдавленные рыдания. «Они будут смеяться!» всхлипывала она. «Будут показывать на меня пальцем!» «Будут!» Мрачно подтвердил рыцарь, не в силах обманывать ее. Ван Дейк снял перчатку и опустил руку на голову девочки. Он гладил ее светлые вьющиеся волосы с осторожностью человека, берущего в руки живую бабочку. В такие моменты в голове сами собой возникали сомнения. Достоин ли он этого? Достоин ли он ее тепла? Он чувствовал себя презренным лжецом. «Пообещайте, пообещайте мне, дядюшка, что вы отправитесь со мной!» Горло ван Дейка подступил предательский комок. «Неужели вы думали, моя леди, что я отпущу вас в это путешествие одну?» — улыбнулся лесной рыцарь.